Первый самостоятельный полет молодого учлета состоял всего из двух кругов над аэродромом. Первый проход над летным полем, после второго следовала посадка. Приземлившись точно в районе буквы «Т», «У-2» заруливал на стоянку. Учлет выключал двигатель, покидал кабину и докладывал о выполнении программы полета своему летчику-инструктору. Тот поздравлял подопечного и принимал от него в дар пачку папирос. И только после этого новоявленный пилот попадал в объятия товарищей, таких же учлётов, как и он сам. Следуя данной традиции, сияющий Михаил расстегнул привязанные ремни, выпрыгнул из кабины самолета, шагнул навстречу подходившему Мухамеджанову и лихо доложил. — Товарищ лётчик-инструктор, учлёт девятая в программу первого самостоятельного полета выполнил полностью. Замечаний к работе матчасти нет. — Молодец, — пожал тут Михаилу руку. — Посадку выполнил на отлично. Девитаев выудил из кармана коробку папирос. Это вам, закуривайте. И тут же оказался в окружении ребят из летного звена. Это всюду сыпались поздравления, каждый хотел похлопать по плечу, пожать руку, пожелать чистого неба. Когда стихли поздравления, товарищи разошлись по своим делам, Девитаев задержался у штабной палатки и глубоко вздохнув, поглядел в чистое небо. Нет. Со счастливой улыбкой покачал он головой. Работа на реке — дело хорошее и нужное, но я хочу летать.